Вэллари, глава 18. Веллари наблюдает, как Чарли сосредоточенно раскрашивает внутри контура тыкву, нарисованную с прорезями в виде глаз, носа и рта. Берет то оранжевый карандаш для самой тыквы, то зеленый для стебля, проводит аккуратные ровные линии. Это скучное занятие для ребенка его возраста, не требующее никакого творческого подхода, но Чарли, похоже, понимает, что это полезно для его руки и серьезно воспринимает задание данные ему специалистом по трудотерапии. Вэлори окликает сына, когда он рисует на заднем плане черную кошку, увеличивая ее усы длинными штрихами. Чарли не обращает внимания на мать, разглядывая свой рисунок под разными углами, перемещая бумагу, а не голову. Она снова зовет его по имени, желая лишь спросить, что он хочет на обед. Наконец он поднимает глаза, но ничего не говорит, заставляя Велори гадать, в каком он настроении. После операции прошло несколько дней, и хотя Велори уже привыкла к маске, закрывающей лицо Чарли, Однако Маска скрывает и выражение его лица, поэтому трудно сказать, о чем мальчик думает. «Я не Чарли», — наконец говорит он низким скрипучим голосом, как в театре. «Тогда кто же ты?» — подыгрывает ему Веллори. «Я — имперский штурмовик», — зловеще произносит он, как ему кажется, по-взрослому. Веллери улыбается. Она мысленно заносит это в список вех. Первая твердая пища, первая прогулка по коридору, первая шутка над собой. «На Хэллоуин мне даже не нужен костюм», — говорит Чарли, — и в это время входит Ник. Вэлори чувствует, ее лицо оживляется, как и лицо Чарли, — уверена она. Неважно, что оба они знают, зачем он здесь, оценить состояние графта и удалить с помощью шприца любую накапливающуюся жидкость. Процедура только кажется более болезненной, чем на самом деле, благодаря морфину, который до сих пор получает через капельницу Чарли. К тому же нервы еще не проросли в графт, но все равно приятного мало. И тем не менее, Нику удается отвлечь их обоих, словно эта процедура всего лишь дополнение к его визиту. «В чем дело, парень?» — спрашивает Ник. «Почему тебе не нужен костюм?» «Потому что я и так уже ношу маску», — отвечает Чарли своим обычным голосом. Усмехнувшись, Ник говорит, «Тут ты прав». «Я могу быть штурмовиком или мумией. На твоем месте я бы выбрал штурмовик, а я стал бы Дартом Вейдером». «Ты не можешь прятаться вечно, Люк», — думает Велари, — «а потом я твой отец». Только две цитаты из «Звездных войн», которые она знает наизусть помимо «Да пребудет с тобой сила». «У вас есть костюм Дарта Вейдера?» — спрашивает Чарли, просовывая под маску руку, чтобы почесать кожу у корней волос. «Нет, но я уверен, что смогу его раздобыть. Или мы можем просто представить себе», — говорит Ник, поднимая воображаемое оружие. «Да, мы можем представить себе». У Веллори теплеет на душе, когда она видит, как Ник и Чарли улыбаются друг другу, пока Чарли не спрашивает уже серьезно. «А вы идете на вечеринку?» Он имеет в виду праздник в день Хэллоуина на первом этаже реабилитационного центра, на который приглашены все пациенты со своими родными. Конечно, она и Чарли планируют пойти вместе с Джейсоном и Розмари. «О, дорогой, у Ника двое детей, я уверена, что они все вместе будут ходить по домам, выпрашивая угощения», — быстро говорит Веллери, доставая из упаковки костюм Человека-паука, который Джейсон купил вчера в Таргете. Единственный соответствующим двум требованиям Веллери, никаких ассоциаций с ужасами и маска, которая скроет маску Чарли. «Я буду здесь», — говорит Ник. «Когда начало?» В четыре часа нерешительно отвечает Веллери, надеясь, что ее взгляд не выражает ничего, кроме благодарности, но он ясно говорит, это выходит далеко за пределы его долга как хирурга. Она поворачивается к Нику, ее голос смягчается. «Правда, Ник, не нужно». «Я буду здесь», — повторяет Ник, проводя ладонью по светлой щетине, проступающей на обритой голове Чарли. Веллори представляет жену Ника и детей, сидящими дома в ожидании отца, и понимает, что должна возразить еще раз. Но вместо этого она наслаждается разливающимся в груди теплом, который растекается оттуда по всему телу. «Это так любезно с вашей стороны», — наконец произносит она, — «и ничего больше». Позднее, в этот же день, пока Чарли дремлет, Веллори начинает раскаиваться, что приняла данное под влиянием момента обещания Ника прийти на вечеринку в день Хэллоуина и чувствует внезапную потребность освободить его от этого обещания. Веллори хорошо знает все нюансы, связанные с Хэллоуином. Ей хорошо известно, этот праздник требует участия обоих родителей. Один остается дома и раздает сладости, другой ходит с детьми от двери к двери и она предчувствует высокую вероятность того, что жена Ника будет против его решения пойти на вечеринку в больнице. Велари хочет избавить его от этой домашней ссоры и избежать неловкого разговора, который последует, если он этот спор проиграет. Но еще важнее для нее мысль о нарушенном обещании и разочаровании, которое может постигнуть Чарли. Это для нее непереносимо поэтому она решает нанести превентивный удар. С этой стратегией она знакома не понаслышке. Для данной беседы Вэлори решает дождаться следующего обхода Ника, но испытывает необходимость уладить дело, пока она еще раз не передумала. Поспешно достав Блэкбери из сумки и визитную карточку Ника из бумажника, она борется с приступом необъяснимой нервозности и набирает номер, «Надеюсь, что Ник ответит». На третьем звонке он резко, нетерпеливо отвечает, словно его оторвали от очень важного дела, и это вполне вероятно. Вэлори колеблется, внезапно сожалея о звонке, чувствуя, что может даже ухудшить дело, так как она не имеет права звонить ему по личному телефону, даже если он и дал ей номер. «Привет, Ник, это Вэлори». О, привет, Велари! здоровается он, и его тон превращается в знакомый, дружелюбный. Все в порядке? О, да, все отлично, говорит она, слыша на заднем плане шум, который не похож на больничный. Я не вовремя, спрашивает она, встревожившись, ведь он может быть с семьей. Все нормально, что случилось? Ну, я просто хотела поговорить с вами о завтрашней вечеринке, запинаясь, начинает она. А что такое? «Послушайте, вы поступили очень мило, пообещав прийти, но...» «Что но?» «Но это же Хэллоуин!» «И?» «Я уверена, что ваше присутствие необходимо в другом месте, — говорит Вэллари, — с семьей, с вашими детьми. Мне просто неудобно. Вам станет легче, если я скажу, что работаю по расписанию, — спрашивает Ник. «Поэтому, если только вы не позвоните моему начальству и не потребуете, чтобы я взял выходной...» «А вы действительно работаете по расписанию?» говорит она, расхаживая теперь по коридору перед палатой Чарли, одновременно испытывая облегчение и чувствуя себя дурой, поднявшей такой шум из-за вечеринки. Она спрашивает себя, почему ей не пришло в голову, что он просто может работать? «Кроме того...» Его решение пойти на праздник, может быть, никак с ними не связано. well Она обращает внимание, что он называет ее сокращенным именем, и это не может ей не нравиться. «Я хочу там быть, хорошо?» Тепло снова разливается в груди Вэллори. «Только я теперь прошу меня простить, я как раз покупаю костюм Дарта Вейдера». «Хорошо», — говорит Вэллори. Она чувствует, как глупая, неудержимая улыбка освещает ее лицо, когда она отключает вызов, изо всех сил стараясь не признаться себе в истинной причине звонка.